Такой поворот дел казался особенно горьким в условиях, когда в стане поганых разгоралась борьба, дававшая надежду всем, кто тяготился владычеством Орды. Пользуясь усобицами чингизидов, литовский князь Ольгерт разворачивал наступление на ее владение в Среднем Поднепровье, сталкивал между собою предводителей степных орд, а Москва вместо того, чтобы возглавить борьбу северорусских земель за освобождение от власти Орды, должна была в который раз идти войной на своих же соотечественников. Отыскивая свое место в происходивших событиях, Алексей учитывал и еще одно – программа неделимой киевской митрополии, которую он – понимая ее как общерусскую, патриотическую, не щадя сил, отстаивал в пятидесятые годы, оказалась несостоятельной. Первый удар ей нанесли греки, утвердившие литовского митрополита Романа, а последний — князь Ольгерд. Последний приказал в нарушении всех прежних норм отношений между светскими и духовными правителями схватить и бросить в темницу московского митрополита. Алексей понимал, что он никогда уже не сможет возглавить всю русскую православную церковь. Путь во владение Ольгерда и других литовских князей отныне был ему заказан. А между тем... Там находилась не менее половины всех тогдашних православных русских епархий. Под властью Алексея оставались Тверская, Новгородская, Ростовская, Суздальская, Брянско-Черниговская, Рязанская, Смоленская, Сарайская и, собственно, митрополичья епархии. Однако и в них он мог чувствовать себя уверенно лишь в том случае, если за ним стояла военно-политическая мощь великого князя Владимирского. А между тем новый Владимирский князь Дмитрий Константинович несомненно имел уже своего кандидата на место москвича Алексея. Все эти тревожные обстоятельства заставили Алексея перевоплотиться. Его богатая натура открылась новой гранью. В начале 60-х годов он стал во главе московского боярского правительства, сумел пресечь внутренние распри, собрать в кулак московскую боевую силу. В 1362 году, получив ярлык от одного из соперничавших за власть ханов, 12-летний московский князь начал открытую борьбу с Дмитрием Константиновичем Суздальским. За спиной московского князя Отрока стоял митрополит Алексей и весь цвет московского боярства. «Послужим государю малу, а от великого честь приимем, а по нас и дети наши», — говорили бояре. И памятливый летописец записал их разумное суждение. «Москвичам...» Пришлось иметь дело с целой коалицией князей, братьями Дмитрия Константиновича, его союзниками — ростовским, галицким и белозерским князьями. Однако хитроумные московские правители сумели расколоть враждебный стан, устранить противников по одному. Главную опасность представлял, конечно, сам Дмитрий Константинович. Дважды. В 1362 и 1363 годах московское войско изгоняло его из Владимира. В 1364 году положение Суздальского князя осложнилось тем, что ему нанес удар в спину родной брат Борис, внезапно захвативший Нижний Новгород. Не имея сил для борьбы на два фронта, Дмитрий Константинович — Спешно запросил мир Он обещал москвичам навсегда отказаться от притязаний на великое княженье Владимирское, а взамен просил оказать ему помощь в борьбе с младшим братом. Митрополит отозвался на его просьбу. Для начала к Борису были посланы видные иерархи — архимандрит Павел и игумен Герасим. Их миссия не имела особого успеха. Борис отказался ехать в Москву на Тритейский суд с братом. Вероятно, он не очень верил в справедливость московских правителей и к тому же опасался попасть в ловушку. Последующие события показали, что Борис был вполне прав в своих опасениях. После неудачного посольства Павла и Герасима Московская Радь стала готовиться к походу на Нижний Новгород. однако Не желая доводить дело до новой войны, Алексей решил послать впереди войско еще одно посольство. На сей раз оно состояло всего из одного человека, но этим человеком был никто иной, как сам Сергий Радонежский. Зная характер Сергия, можно быть уверены в том, что он был послан в Нижний Новгород именно как человек, имеющий не иерархическую только, как Герасим и Павел, а скорее мистическую, нездешнюю власть над душами людей. Такова внешняя история и предыстория Нижегородского похода Сергия. Теперь попытаемся понять, чем была эта миссия для самого Сергия. Как воспринята она была среди близких к нему людей. Радонежский игумен отправился в Нижний Новгород, несмотря на то, что это было связано с большим риском. Именно в это время, 1364-1365 годы, в Нижегородских краях свирепствовала чума. Оттуда зараза распространилась по всей Северо-Восточной Руси. По дороге Сергий видел немало мертвых, опустошенных чумой деревень. Ветер доносил оттуда запах смрада. В избах разлагались трупы, хоронить которые было некому. Особые отряды, сжигавшие зачемленные деревни, не успевали справляться со своей работой. Встречались на его пути и полчища крыс. Они первыми становились жертвами чумы и спасались бегством, разнося заразу. Кто знает, не была ли страшная кара Божья той главной причиной, которая и заставила Сергия выйти из монастыря, отправиться в мир с проповедью братолюбия, смирения и покаяния. Моровая язва не миловала и духовных лиц. Сергий знал, что за несколько лет перед тем от чумы умер мужественный и мудрый новгородский архиепископ Василий Калика. Выполняя свой пастырский долг, он отправился в охваченный эпидемией Псков. Там болезнь и настигла его. Несомненно, братья упрашивали Сергия не покидать обитель в это страшное время. Иные предлагали, как это делали многие монастыри, запереть наглухо ворота и непрерывной молитвой просить Господа о милосердии. И, быть может, он напомнил им только слова Василия Великого. «Что ждете такой смерти, которая приходит сама собою? Она бесплодна, бесполезна. Общее достояние скотов и людей». поэтому Когда, несомненно, должно умереть, приобретем себе смертью жизнь. Путешествие в Нижний Новгород было опасным не только из-за чумы. Следуя требованию того же Василия Великого, конь исключается из употребления святых, Сергий все свои походы совершал пешком. А между тем по лесам бродили шайки разбойников, грабивших одиноких путников. Конечно, странник в залатанной рясе, все богатство которого черемуховый посох, миска, ложка да десяток сухарей в котомке за плечами, не представлял для них особого интереса. И все же сергей не раз невольно ускорял шаг, проходя узкими и гиблыми местами, желая подбодрить себя. Он повторял заученный на память совет Иоанна Лествичника, который так помогал ему в первые годы жизни в лесу. Не ленись в самую полночь приходить в те места, где ты боишься быть. Если же ты хоть немного уступишь сей младенчественной и смеходостойной страсти, то она состареется с тобою. Но когда ты пойдешь в те места, вооружайся молитвою. Пришедши же, распростри руки и бей супостатов именем Иисусовым, ибо нет сильнейшего оружия ни на небе, ни на земле.